Так, естественно, получилось, что этот раз был последним. Весна избавила меня от катка. Один вид собственных коньков вызывал у меня ужас и отвращение. Конечно, человека можно убить и вилкой, а тем более покалечить. Что ж, если бы я увидел такое, то, возможно, стал бы бояться вилки. Каток кончился вместе с зимой. Но ничего не появилось взамен, и пронзительный весенний воздух, беспокойно трубя и настойчиво зазывая, не указывал нам никакого направления. Мы мотались по пьяным московским улицам, нашагивали бесчисленные километры и разочарованно прощались у ее дома, ничего не желая, кроме тепла и отдыха. Все та же неясная тревога стояла за моей спиной, никакого иного имущества не нажил я за эти месяцы. Несколько запретных прикосновений на последнем ряду в кинотеатре, снисходительно терпимых, унизительно нелепых в очевидной своей безысходности, несколько торопливых поцелуев в полутемном дворе, сведенными холодом бесчувственными губами. «Ты меня любишь?» — дурацкий вопрос всегда одинаково неуместный, кроме разве что обоюдного взлета страсти. «Да», — отвечала она без всякой интонации, бросала мне очередной «пока» и исчезала за своей необъятной дверью, выпустив ко мне на минутку нещедрую порцию света. И сразу же забрав ее обратно с собой в узкую полумглу коридорчика и дальше в душное замкнутое пространство, заполненное старым трепьем, гниющим деревом и бессонным бормотанием сумасшедшего старика. Я быстро шел к остановке трамвая, никуда я не торопился, но и медленно тоже не мог. Начался, чтобы как-то растрясти, оторвать, выпрямить, перестроить, и думал о том, что вот, казалось бы, вся она у меня на виду, а ведь ничего-ничего я о ней не знаю. Немногим больше, чем тогда в лагере, а может быть, даже и меньше, если соразмерить с потребностью. Она и вообще-то говорила немного, о себе же и вовсе чуть-чуть. Все, что мне удавалось узнать, я вытягивала из нее буквально по слову, а там, где сам не знал, что вытягивать, там ничего и не узнавал. Правда, она бывала точна в ответах или редких своих замечаниях, а голос ее, неизменно меня волновавший, превращал каждую фразу в событие, в праздник женственности и гармонии. Но промежутки, промежутки, из которых одних и состояла в сущности ее речь, я заполнял их своим воображением, своей подозрительностью, неусыпной тревогой, вечным своим ожиданием худшего. Неуловимый дух катастрофы холодом дышал мне в затылок. Абстрактный этот образ мигом принимал конкретную формулу. Стоило мне услышать из ее уст любое мужское имя. Так мало слов она, в общем, произносила, что удельный вес каждого возрастал непомерно. И какой-нибудь Коля или Серёжа, упомянутый мимоходом, казался уже действующим лицом, центром внимания, героем повести. А было этих Коль и Серёж достаточно много. Она училась в МАИ, в мужском институте, и женских имён почти не произносила. А встречи? Подождём вот здесь, у киоска. Зачем? Кого? Толик должен принести мне конспект. Ждём. Вот он идет, Толик, высокий, широкий, с ежиком, с галстуком, нахал, спортсмен и красавец. Впрочем, все они такие, исключений нет. Руку я, конечно, ему пожимаю, но улыбнуться у меня уже не хватает сил. Они разговаривают, я смотрю в сторону. Ну что ж, у них свои интересы, а у меня? А у меня их не. но нет, нет, я посторонний, не слушаю, не слышу, не надо. Сколько слов, Господи! Сколько всяких слов! Сущие мура! Круговой студенческий трёп. Но никогда со мной не бывает она так оживлена. Толик, столик, алкоголик, ролик, нолик. И когда он уж наконец уходит, мне кажется, что она ушла вместе с ним и только по доброте душевной оставила со мной свою тень. Поддерживать меня под руку, успокоить, утешить, когда буду биться в истерике. Она добра ко мне. Этого не отнимешь. «Ну, что же дальше?»